Глава 42. Сразу после легкого завтрака президент поехал на нижнюю дачу. Уже третий день стояла необыкновенно теплая для этого времени года погода, и на президенте были только тонкие твидовые и белая рубашка с серым галстуком. Усевшись на пассажирское сиденье, он достал из портфеля файлы с личными делами членов узкого круга и углубился в чтение, прочитав последний Закрыл глаза и задумался, что сказать людям, которые ждали его на даче. Стоя возле открытой дверцы машины, Дроздов молча ждал, когда президент откроет глаза. «Ждут», — сказал он. «Все девять, как и обещал». Президент медленно поднялся с сиденья. «Спасибо, Андрей. Я знал, что ты сдержишь свое слово». Они вместе прошли в здание. Дроздов чувствовал страшную усталость. Он с трудом осознавал происшедшее с ним за последнее время. Всего двое суток назад, скрываясь от преследования, он находился за рулем грузовика, мчавшегося через Уссурийскую тайгу, а сейчас шел рядом с президентом России. «Мы теряем время», — резко сказал Дроздов. «Чем меньше времени, тем меньше возможностей». «Что ты имеешь в виду?» — спросил его президент. «Ты сам понимаешь, что китиш надо выручать». «Я привык помогать товарищам, когда они в беде». «Но как?» — снова спросил президент. «Не знаю», — горячился Дроздов, — «но надо что-то делать». «Нет, ты знаешь», — резко повернулся президент. «Но говорить не хочешь». «Хорошо, я скажу. Нужно взять оружие и защищать нашу подводную базу до последней капли крови, черт побери». «Прекрати», — спокойно и твердо сказал президент. «Быстро же они тебя перевербовали, когда только успели». Пока вы летели вместе в Москву, хороша психология. Раз не понимаю, хватаюсь за пистолет. Вспомни историю наших взаимоотношений с японцами и представь, что у наших отцов не хватило бы разума и терпения. — О каком разуме ты говоришь? — перебил Дроздов. — Уже то, что пока мы добрососедствуем, — спокойно сказал президент, — говорит о том, что они готовы идти на компромиссы. Мы можем договориться. Когда в твоем дворе лает чужая собака, единственный путь — выгнать собаку, — сказал Дроздов. В свете люстры под потолком, было видно, как побледнело его лицо. Я верю и хочу, чтобы ты верил. Речь идет не о собаках, а морское дно под проливами пока не наш двор, — спокойно сказал президент. И наши выдержка и терпение — это проявление разума. Может быть... «У меня мало понимания твоего высшего разума», — отвернувшись к окну, сказал майор. «Но и запасов оружия на ките же еще меньше». «Прошу тебя, иди отдохни, Андрей», — тихо отозвался президент. «Тебе нужно отдохнуть после всех этих волнений». «Правильно». Злясь еще больше, заметил Дроздов. «Я буду спать, а они перебьют наших, как котят». «Прекрати», — резко прервал его президент. «Я не прошу, а приказываю». Впрочем, тут же постарался он загладить свою резкость. «Если хочешь, можешь пойти со мной. Посмотрим, что приготовила для нас великолепная девятка». При их появлении несколько пожилых седовласых мужчин поднялись из своих стульев, расставленных вокруг большого круглого стола. Кроме членов девятки, в зале находился только генконструктор фирмы «Нептун» генерал-полковник Савицкий. Охрана осталась снаружи, потому что здесь собрались заслуженные и уважаемые люди, и в ней не было необходимости. Президент жестом предложил присутствующим садиться. Академик Бармин расположился с противоположной стороны стола рядом с свягуном. Он сидел свободно, расслабленно, как профессор в лекционном зале, и никаких признаков злости и ярости, бушевавших в нем пару дней назад, уже не было заметно на его лице. «Здравствуйте, товарищи!» поприветствовал президент собравшихся. «Доброе утро, товарищ президент», — ответил за всех бармен. «Благодарим за отличный обед», — президент кашлянул. «Не будем играть в конспирацию. Вы знаете, зачем я вас собрал. Начнем с главного». «Не хотите для начала поздравить нас, Дмитрий Владимирович?» — с сарказмом спросил вице-адмирал Рыбкин. «Мы все-таки кое-чего достигли». «Поздравлений не будет», — холодно сказал президент. — Да я пока и не решил награждать вас или наказывать, так как это зависит от ряда условий. — Вот как? — выразил общее удивление Цвигун. — Полагаю, — повернулся к нему генерал полковник Нелюбов, — президенту нужно наше согласие на капитуляцию перед японцами. За столом зашумев, заговорили без очереди. Затем шум стих, и взгляды всех присутствующих обратились к президенту. Профессор Порков, блестящий оратор, начал атаку первым. «Вы нас чем-то обвиняете, Дмитрий Владимирович? Почему такой резкий тон? В чем дело? Дело в мертвых японцах». «Тех, которые погибли при землетрясении», — высказал предположение Бармин. «Я же говорил, что мы не имеем к этому отношения». «Нет», — ответил президент. «Речь о десяти японцах, погибших в батискафах». Академик поерзал на краешке стула, — скафы были без экипажей. Это не так. Там были люди. В морге Центра Медицины Катастроф лежат три трупа. Кто хочет, может убедиться собственными глазами». Никто не проронил ни слова. Они были готовы к любым осложнениям в исследованиях под водой, но известие о первых жертвах, казалось, повергло их в шок. Никто не отрывал глаз от крышки стола. «Если вы примете мои условия, — продолжил президент. «Я попробую заставить себя простить вам эту авантюру под водой и начну с того, что отмечу ваши заслуги в освоении океанских глубин. Не скрою, я преклоняюсь перед вашим гением и преданностью делу. Думаю, и весь народ скоро сможет отдать вам должное. Однако вы наделали столько ошибок, что это легко может зачеркнуть даже многочисленные заслуги». В попытке прибрать морское дно к своим рукам вы проигнорировали международное право. Вы также отдали приказ на применение оружия против японских батискафов. Однако одному из них, Юнада 4 все-таки удалось подняться на поверхность, где он потерпел крушение в наших территориальных водах. Президент сделал ударение на слове «удалось». Через неделю очередной японский корабль, Готовятся к отплытию к месту расположения подводной базы. Вы осознаете последствия, господа? Конечно. Это был голос вице-адмирала Рыбкина. Если ЮНАДА-4 удалось уцелеть после нашей атаки на него, он вполне мог засечь станцию и передать сведения на землю. Вот именно. И когда они сложат два плюс два, то мгновенно поймут, чем там занимаются наши люди и какое отношение они имеют К уничтожению их батискафов. Можно представить себе их реакцию. Полагаю, они не станут кричать на весь мир и делать нам тысячу и одно серьезное предупреждение. Может вспыхнуть кровопролитный конфликт, который распространится на весь мир. Взрослые люди, величайшие профессионалы, вы играете в серьезнейшие игры, они просчитали все последствия. Люди за столом, и возмущенно зашумели, задвигались, но это не была реакция на обвинения президента. События вышли из-под контроля, вот что взволновало их. Нужно было время, чтобы неприятное известие уложилось в их головах. «Вы упомянули японской реакции, господин президент», — сказал академик Жаров. «Полагаю, у вас уже есть предположения на этот счет». «Поставьте себя на место японских руководителей. Окажись я в кресле премьер-министра. Я бы приказал вооружить своих водолазов, и у меня нет сомнений, что через несколько дней, когда Юнады-7 погрузится, японские акванавты начнут поиски станции и, когда обнаружат, атакуют ее. Теперь ответьте мне, долго ли продержатся ее защитники?» Рыбкин посмотрел на Бармина, Затем повернулся к президенту и пожал плечами. Трудно сказать, мы никогда не просчитывали возможность вооруженного нападения. Проблем хватало и без этого. Насколько мне известно, у наших, кроме ПРТК, только пара подводных автоматов. Кстати, когда экипаж собирался вернуться домой? Возвращение назначено через две недели, ответил Бармен. У них что, есть подлодка? Нет, только батискаф. «Тогда как они собираются пройти проливы?» — Бармен усмехнулся. «Разве вы не поможете?» Президент сделал паузу, по очереди оглядывая каждого из сидящих за столом. Неизвестность с отплытием японского корабля, отсутствие возможностей помочь подводным обитателям станции — все это создавало предельно напряженную атмосферу.